Пронзительность телефонного звонка всегда мучительна для нервов. Сейчас, в темноте спальни, звонок неистовствовал с яростью обвинения. Ева и Нэт одновременно вздрогнули и понизили голоса, словно телефон мог их подслушать. Не снимай трубку, Ева. Пусти меня. Алло? <звук> Алло. Алло. Ева? Да, это ты, Тоби. Ты извини, что я Поднял тебя посреди ночи, ужасно захотелось тебе позвонить. Ничего? Тоби, милый. Нет, сдавленно выругался. Тут не могло быть сомнения, так может говорить лишь женщина влюблённая или вообразившая себя влюблённой. Ты откуда говоришь, милый? Снизу из гостиной. Я всё думал и думал о том, какая ты необыкновенный и решил позвонить. Скажи тебе, Понравилась пьеса, которую давали сегодня от Глечаня. Тоби, она мне так понравилась. Э, по-моему, Бернард Шоу очень мил. И он звонит посреди ночи, чтобы обсудить достоинства спектакля. Пошли к этому зануде подальше. Бернард Шоу очень мил. Нет, вы слышали, Шоу очень мил. Господи, ты можешь его послать наконец. Но мне показалось, он допускает кое-какие вольности. Тебя это не смущало, Ева? Хмм, просто не верится. Вольность и какой идиот. Мама Дженни и дядя Бен говорят, что это ничего, но я как-то не знаю. Я, наверное, немного старомодный. Тоби, милый, меня это не смущало. Ну, хорошо. В общем-то я только это и хотел тебе сказать. Господи, какие церемонии. Не забудь Завтра у нас пикник. Погода, надеюсь, не подведёт. А, кстати, папа заполучил ещё одну побрякушку для своей коллекции. Он счастлив, как ребёнок. Ещё бы. Мы только что видели, как старый осёл ею пивался. Да, Тоби, мы видели. <музыка> у неё вырвались слова, которые в сущности её выдали. Подняв глаза, она увидела на лице недознакомую усмешечку, которая бывала у него и пленительной, и противной. Ну, то есть, э, я имею в виду, мы видели сегодня изумительную пьесу. Правда? Ну ладно, не буду тебя задерживать. Иди ложись, милая. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Тоби. Она положила трубку, и в спальне стало тихо. Ладно. Говори уж. Что сказать? Бери шляпу и уходи. Бери шляпу и уходи? Ну да. Скажи-ка, милая, а тебе не тошно? Отчего же? Да из-за дружбы с Лоузами. Ты ведь умная женщина, но когда ты говоришь с Тоби Лоузом, ты будто нарочно стараешься быть поглупее, чтобы к нему приспособиться. Да? «Господи, надо же! Какие излияния! Шоу, видите ли, мил!» «Знаешь, Нэт, тебе этого просто не понять!» Он затушил сигарету и пристально посмотрел на нее. «Знаешь, Ева, я все равно этого не допущу. Говорят, папаша Лоу стук на ухо». Но всё же, что если я отдерну шторы и крикну во всё горло: "Как дела?" Ева ощутила приступ дурноты, напоминающий начало морской болезни. У неё даже в глазах потемнело. Ты не сделаешь такой гадости. Почему же? Не вижу тут никакой гадости. Нет. Мне лучше умереть, чем чтобы кто-то узнал, что ты тут был сегодня. Правда? И он тотчас направился к окну. Первой мыслью Евы было выключить свет. Она метнулась к выключателю, путаясь в полах халата, атласный пояс которого опять развязался. Но это отдёрнул тяжёлую штору, гормыхнув деревянными кольцами по карнизу. Он приподнял тюлевую занавеску и посмотрел прямо в освещённые окна кабинета сэра Мориса Лоуза, всего в 50 футах через дорогу, и застыл. Нет. Нет. Что случилось? Я сказал ей на кабинет, и этого было достаточно. Через левое окно виден был большой секретарь сэра Мориза Лоуза у левой стены. Через правое окно виден был белый мраморный камин у правой стены. А сзади, то есть в задней стене кабинета, прямо напротив окон, находилась дверь в холл второго этажа. Кто-то у них на глазах осторожно затворил за собой эту дверь. Кто-то выходил из кабинета. Ева так и не успела разглядеть лицо, которое стало бы мучить её впоследствии. Анет его увидел. Когда Ева подошла к окну, кто-то из-за уже прикрываемой двери протянул руку. Рука с этого расстояния казалась маленькой в тёмно-коричневой перчатке. Рука коснулась выключателя рядом с дверью, ловкий палец нажал на выключатель, и люстра погасла. Массивная белая дверь с металлической ручкой мягко затворилась. Лишь настольная лампа, небольшая лампа под зелёным абажуром, какие бывают в учреждениях, бросала неяркий свет на секретер у левой стены и вращающийся стул под ли него. Сэр Морис Лоуз, как всегда, сидел за секретером в профиль к окнам. Но лупы в руке он уже не держал. Никогда больше не суждено было ему взять в руки лупу. Лупа валялась на промокательной бумаге, покрывавшей стол. По этой бумаге по всей поверхности стола были разбросаны какие-то осколки, множество осколков. Странные осколки, прозрачные, красноватые блёстки, отражающие свет лампы, словно розовый снег. Кажется, было там и что-то золотое. И какое-то ещё на цвет различить было трудно из-за крови, которая запятнала весь стол и даже стены. Нет. Меня сейчас тихо. Голову серую мой сулозу разбили, нанеся ему множество ударов каким-то оружием. Колени прижаты к столу, удерживали тело от падения. подбородка упал на грудь, руки бессильно свиселись. Кровь красной маской одела всё лицо до самых губ и шапкой покрывала голову.